Глава 35 пятая попыталась мысленно нарисовать карту внутренних помещений замка, его переходов, лестниц и комнат, по которым шла по дороге вниз. Крысы в свете лампы с визгом разбегались в разные стороны. Хотя с бастионов замка ей частенько доводилось видеть башню, где располагалась комната Кола, она ни разу не была там с тех пор, как попала туда вместе с Ричардом. К сожалению, Ричард вел ее туда опасными проходами через щиты, которые она сама преодолеть не могла. Но Келлен была абсолютно уверена, что в комнату Кола ведут и другие пути. В замке было много пространства, не отгороженного вообще никакими щитами. Нужно просто найти дорогу, где нет щитов, или есть только те, которые она может пройти. Обычно жесткие щиты, как их называли волшебники, Ставили для того, чтобы укрыть какой-то предмет, а не с целью перекрыть доступ в какую-то область замка. Многие помещения, по которым Ричард вел Келен, были именно такими. Путь через них был короче, но требовал владения особой магией. Если она не ошибается, Ричард шел по опасным местам, а не сквозь жесткие щиты, специально поставленные для защиты башни. Следовательно, туда должен быть путь и в обход этих опасных зон. Опыт подсказывал Кэллин, что именно так устроен замок. Если бы доступ в башню изначально был ограничен, перед ней стоял бы жесткий щит. А если доступ открыт, то есть хотя бы один путь, которым она может пройти. Ей не остается ничего другого, как выяснить это на практике. Хотя Келлен провела в замке довольно много времени, в основном она сидела в библиотеках. Конечно, она немного исследовала замок, но он был огромен. Наружная часть его поражала размерами, но та, что скрывалась внутри горы, была просто гигантской. Келен прошла через вырубленную в камне пещеру. Лампа, которую она несла с собой, осветила вырезанные в граните символы и специально отполированные, чтобы были более заметными, круги. Каждый такой круг обозначал местонахождение небольшого щита, который вызывал легкое ощущение щекотки, когда Кэлен его проходила. Впереди коридор разделялся на три ответвления. Не успела она дойти до развилки, как воздух вокруг внезапно завибрировал. Кэлен шла очень быстро и поэтому остановилась не сразу, пройдя по инерции пару шагов. И с каждым шагом вибрация становилась все сильнее. Длинные волосы Кэлен поднялись на голове и встали дыбом. Вырезанный в камне круг засиял красным цветом. Кэлен отступила. Вибрация немного уменьшилась. А волосы улеглись. Кэлен выругалась сквозь зубы. Вибрирующий щит – серьезное предостережение. Красное сияние показывало местоположение самого щита, а вибрация предупреждала, что ты вошел в зону его действия. Некоторые из жестких щитов предупреждали человека, делая воздух сначала вязким, как грязь, а потом твердым, как камень. Некоторые из вибрирующих щитов не предупреждали о себе, а сдирали с человека кожу, едва он входил в них. Более слабые щиты предназначались для того, чтобы не дать людям, не владеющим магией и, соответственно, знаниями, приблизиться к опасности. Кэлен развернулась и, держа лампу повыше, вернулась обратно. Затем двинулась по другому коридору, который шел приблизительно в нужном ей направлении. Этот коридор выглядел более обычным. Стены были беленые и здесь было светлее. На всем протяжении этого коридора Кэлен не встретила ни одного щита. Она спустилась по лестнице на более низкий уровень. Еще один каменный коридор без всяких щитов, который она быстро прошла. Кэлен мысленно представила себе все коридоры, комнаты, лестницы и переходы и была почти уверена, что, не считая ложных путей, куда она по ошибке забредала, есть все-таки не перекрытая щитами дорога в башню. Она распахнула дверь в конце очередного коридора и оказалась в переходе с металлическими перилами. Это был нижний ярус башни. Ступеньки шли винтом по ее внутренней стороне. На дне башни блестел пруд с застоявшейся черной водой. Над поверхностью воды выступали камни. По водной глади носились жучки. Устроившиеся на камнях саламандры лениво повернулись к Келлен. Здесь, в этом месте, они с Ричардом сражались с королевой Марисвизов. Осколки ее вонючих яиц по-прежнему валялись на камнях. Обломки двери все еще плавали в воде. А на той стороне, за прудом, был вход в комнату кола. Кэлен быстро добралась до широкой платформы перед ней. Дверь была вырвана волшебной молнией. Почерневшие обломки скалы по краям пролома торчали, как гнилые зубы. Кое-где камень оплавился, словно воск. Стена башни возле пролома была покрыта сажей. Здесь произошел мощный всплеск магии, который впервые за тысячелетия открыл замурованную комнату Кола. Разрушив башни погибели, Ричард разрушил и магическую печать, которая закрывала эту комнату. Во время Великой войны, тысячи лет назад, башни отделили древний мир от нового и запечатали комнату с сельфидой. а вместе с ней – Кола, который в эту минуту дежурил возле Сильфиды. Шагая по скрипящим обломкам, Кэлен вошла в комнату, где умер Кола. Комнату, где находилась Сильфида. Стояла мертвая тишина, и Кэлен была рада даже звуку собственных шагов. Ричард пробудил Сильфиду от трехтысячелетнего сна. Сильфида отнесла Ричарда в древний мир – а потом в целости и сохранности доставила его и Кэлен обратно в Эдендрил. После возвращения Ричард велел Сельфиде снова уснуть. За все те годы, что Кэлен провела в замке, ей в голову не приходило, что здесь есть создание, подобное Сельфиде. Кэлен даже вообразить не могла, какого рода магией пользовались волшебники древности, чтобы создать такое существо. Она лишь чуть-чуть, самым краешком воображения, могла осознать могущество, которым обладал Ричард, но не понимала его. Какие же чудеса могли творить боевые чародеи древности, которые хорошо знали, как пользоваться своим даром? Каким кошмаром должна была быть битва между теми, кто владел такой мощью? От одной лишь этой мысли Кэлен бросала в дрожь. Она вспомнила о чуме, насланной на Эйдендрил. Они наверняка умели делать такие вещи и бороться с ними. Лампа осветила скелет кола около стула. Перо и чернильница по-прежнему лежали на пыльном столе. Круглую комнату почти в 60 футов в поперечнике венчал куполообразный потолок, почти такой же высоты, как ширина комнаты. В центре стояло каменное кольцо, как у колодца, примерно футов 25-30 в поперечнике. Там дремала сельфида. Кэлен, держа над головой лампу, быстро глянула вниз, в темный провал, уходивший, казалось, в бесконечность. Стены комнаты были изрезаны, словно здесь метались взбесившиеся молнии. Еще одно последствие той магии, которую Ричард призвал, когда разрушил башни погибели. Кэлен быстро обошла комнату в поисках чего-нибудь, что могло пригодиться. Ничего здесь не было, кроме стола, стула и скелета кола, да еще толстого слоя пыли на полках. Не найдя книг, Кэлен была разочарована. Она увидела три оловянные фляги, в которых, по всей вероятности, держал когда-то воду или суп дежурный волшебник. Белая поблекшая миска с серебряной ложкой. На одной из полок аккуратно сложенное полотенце или какая-то вышивка, Когда Кэлен дотронулась до нее, она рассыпалась в прах. Кэлен наклонилась и обнаружила на нижней полке несколько свечек и лампу. Вдруг она почувствовала, что кто-то за ней наблюдает. Кэлен застыла, затаив дыхание, и постаралась убедить себя, что это всего лишь игра воображения. Волосы у нее на голове зашевелились, по телу побежали мурашки. Она прислушалась. Пальцы ног судорожно сжались. Она боялась пошевелиться. Очень медленно Кэлен набрала в грудь воздуха. И также медленно, очень медленно, чтобы не издать ни шороха, чуточку выпрямилась. Переступить ногами она не рискнула. Боялась, что каменная крошка скрипнет под каблуком. Остатки мужества, крошечные, как булавочная головка, Требовали, чтобы она бросилась к стенке колодца. Оттуда она сможет определить, сыграла ли с ней злую шутку ее собственное воображение или нечто иное. Может, это всего-навсего крыса? Кэлен резко развернулась и отшатнулась, подавившись криком.